Глава 4. Прошло несколько дней, акмицец не возвращался, но зато в Вадокты приехало трое из Леуданской шляхты, чтобы что-нибудь разузнать у своей панны Акмитце. Приехал Пакуш Гаштовты с пацанелей, тот, у которого гостил пан Володеевский, славившийся своим богатством и шестью дочерьми, из которых три были замужем за тремя бутрымами и каждая получила в приданное по сто чеканных талеров, кроме недвижимости. Другой был Касьян Бутрым, самый старший из леуданцев, прекрасно помнивший Батория, а с ним Юзва Бутрым, зять Пакуша. Он хотя и был полон сил, так как ему было не более 50 лет, но не пошел в россияны, ибо во время войн с казачеством ему пулей оторвало ступню почему его и прозвали Юзвой Безногим. Это был шляхтич необыкновенной силы и ума, но резкий и суровый. Его побаивались даже в столицах, ибо он не спускал ни себе, ни другим. В пьяном виде он был даже страшен, но это случалось с ним очень редко. Молодая девушка приняла их очень радушно и сразу догадалась о причине их приезда. «Мы хотели к нему ехать, но, говорят, он еще не вернулся из Упиты», — говорил Пакуш. «Мы приехали к тебе узнать, когда он будет». «Думаю, что он вернется очень скоро», — ответила девушка. «Он будет вам очень рад, так как слышал о вас много хорошего как от дедушки, так и от меня». «Лишь бы только он не принял нас как домашевичей, когда они приехали к нему с известием о смерти полковника» проворчал Юзва. «Не упрекайте его в этом. Может быть, он и недостаточно любезно их принял, в чем и сознался передо мною. Но нужно помнить, что он возвращался с войны, где ему пришлось испытать немало трудов и огорчений. Не нужно удивляться, если воин и прикрикнет на кого-нибудь. У них обращение такое же острое, как и их сабли». Пакош Гаштофт, который желал бы с целым миром жить в дружбе, махнул рукой и сказал. Мы и не удивились. Зверь на зверь огрызается, если увидит его вдруг. Почему бы и человеку этого не сделать? Мы поедем в Старый Любич поклониться пану к Кмитсицу и просить, чтобы он жил с нами и ходил на войну так же, как и покойный подкоморий. Скажи только нам, дорогая, понравился ли он тебе? Спросил Касьян Бутрым. Ведь мы обязаны знать об этом. Да наградит вас Бог за ваши заботы обо мне. Он очень достойный кавалер, панк Мицец, но хотя бы я и заметила в нем какие-нибудь недостатки, то не стала бы о них говорить. Но ты их не заметила, сокровище наше? Нет. Впрочем, никто здесь не имеет права судить его, а уж тем более выказывать недоверие, нам следует Бога благодарить. «Зачем раньше времени благодарить? Когда будет за что, то и поблагодарим, а пока не за что», ответил угрюмый Юзова, который, как истый жмудин, был очень осторожен и проницателен. «А о свадьбе говорили вы?» спросил опять Касьян. Панна опустила глаза. «Пан Кмитцец хочет как можно скорей». «Вот как!» «Еще бы ему не хотеть», – пробормотал Юзова. «Ведь не дурак он. Какой медведь от меда откажется?» «Но зачем спешить? Лучше сначала узнать, что он за человек. Отец Касьян, скажи, что надо. Что ты дремлешь, как заяц в полдень?» «Я не дремлю. Я думаю, как бы это сказать?» – ответил старичок. «Иисус Христос сказал...» Как Яков Богу, так и Бог Якову. Мы тоже пану Кмитси дурного не желаем, пусть же и он к нам будет добр. Только бы он жил с нами в согласии, прибавил Юзва. Молодая девушка насупила свои соболиные брови и сказала с некоторой надменностью. Попомните, панове, что мы не слугу принимаем, он здесь будет хозяин, и мы должны подчиняться его воле а не он нашей. Ему вы должны уступить и опеку надо мной. «Это значит, что мы не должны ни во что вмешиваться?» — спросил Юзва. «Это значит, что вы должны быть его друзьями так же, как он хочет быть вам другом, ведь он здесь оберегает свою собственность, которой каждый волен распоряжаться как ему угодно. Не так ли, отец?» — обратилась она к Пакушу. «Это святая истина», — ответил миролюбивый старичок. А Юзва снова обратился к старому Бутрыму. «Напроснись же ты, Касьян!» «Я не сплю, я думаю». «Ну так скажи, что ты думаешь». «Вот что я думаю. Пан Кмитцец — настоящий пан, а мы — лапотники. Притом он знаменитый воин. Он один решился идти против неприятеля тогда, когда все уже руки опустили дай бог таких побольше». Но товарищ он выбрал себе плохих. «Ведь ты сам слышал, сосед, от домашевичи, что все они негодяи, кайновы дети, и у каждого на душе немало преступлений. Они жгли, грабили, насильничали. Если бы они только кого-нибудь зарубили или переехали, это бы еще туда-сюда, это со всяким может случиться». Но они только и занимаются грабежом, и давно бы им сгнить в тюрьме, если бы не протекция пана Кмицаца. Он их взял под свою защиту, а они пристали к нему, как вода к лошади. А теперь приехали сюда, и уже всем ведомо, кто они такие. В первый же день своего приезда в Любич они в портреты покойных Белевичей из пистолетов стреляли. «Панк Митцец не должен был этого допускать, так как Белевич и его благодетели...» Оленька закрыла лицо руками. «Этого не может быть», — сказала Оленька, заткнув уши. «Может, потому что было. Своих благодетелей и будущих родственников он стрелять позволил, а потом натащили в дом девок и развратничали». Такого безобразия еще у нас не бывало. И все это в первый же день приезда. При этом старый Касьян до того рассердился, что начал стучать палкой об пол. На лице оленьки выступили красные пятна, а Юзва прибавил. А войско пана Кмитцеца, оставшееся в Упите, разве лучше? Каковы офицеры, таковые солдаты. У Сологуба они увели скот, мейзогольских крестьян, Весших смолу избили. Сологуб поехал к пану Глебовичу искать защиты. А теперь в Упите все вверх дном. У нас до сих пор все было спокойно. А теперь держи ружье наготове А почему? Потому что пан Кмитцес со своей компанией пожаловал. Не говорите так, отец Юзва, не говорите. Как же не говорить? Если пан Кмитцес не виноват, то зачем же он держит таких людей и зачем с ними живет? Вы должны ему сказать, чтобы он их прогнал, иначе нам покоя не будет. Слыханная ли эта вещь — позволить стрелять в портреты и на глазах у людей развратничать? Ведь об этом говорят во всем околотке». «Что же мне делать?» — спросила Оленька. «Может быть, они и дурные люди, но ведь он с ними ходил на войну, и ради меня он их не прогонит». «А если не прогонит, значит, и сам не лучше». Проворчал Юзва. Впрочем, пусть будет по-вашему, сказала девушка, в которой все сильнее накипала злоба против этих развратников и забияк. Он должен их выгнать. Пусть выбирает меня или их. Если правда все, что вы говорите, то я им не прощу. Я сирота и беззащитна, но не побоюсь этой вооруженной шайки. Мы тебе поможем, промолвил Юзва. «Пусть они делают, что хотят, но не здесь, не в Любичи», — воскликнула Оленька, волнуясь все более. «За свои поступки они сами и будут отвечать, но пусть не подстрекают к разврату пана Кмитцца. Ведь это стыд, позор!» «Не думала, что они только невоспитаны. Но оказывается, что это негодяи, позорящие и себя, и его. Спасибо вам, отцы, что вы мне открыли глаза. Теперь я знаю, как мне поступить». «Вот это я понимаю», — ответил старый Касьян. «Сама добродетель говорит твоими устами, и мы тебе поможем». Гнев все больше накипал в сердце оленьки против товарищей Кмитсица. Они заставили страдать ее самолюбие, они оскорбили ее святое чистое чувство. Ей стыдно было и за него, и за себя, и она искала виновных, на ком бы можно было выместить свой гнев. Шляхта, наоборот... Радовалась, видя свою барышню, такой грозной и готовой дать решительный отпор этим аршанским буянам. Она продолжала со сверкающими глазами. «Они должны убраться не только из Любича, но и из его окрестностей». «Мы не виним пана Кмицица сокровище наше», — говорил старый Касьян. «Мы знаем, что это они его подзадоривают, и нет у нас никакой злобы к нему». А недовольны мы тем, что он держит у себя таких негодяев. Он еще молод, ну и... глуп. И староста Глебович был с молоду глупо, а теперь нас еще наставляет. «Вот, к примеру, собака», — сказал взволнованным голосом миролюбивый пацунельский старичок. «Пойдешь с молодой в поле. Она глупая. Вместо того, чтобы зверя гонять, вертится около твоих ног, да за пола дергает». Оленька хотела что-то сказать, но вдруг разрыдалась. «Не плачь», — сказал Юзва Бутрын. «Не плачь, не плачь», — повторяли оба старика. Они употребляли все усилия, чтобы утешить ее, но безуспешно. После их отъезда ею овладела тревога и невыразимая тоска, но больше всего страдала эта гордая девушка от того, что... Принуждена была защищать и оправдывать кмицаца перед своими опекунами. А это компания. И маленькие ручки молодой девушки сжались при одном воспоминании о ней. Перед ее глазами встали как живые лица Кокосинского, Углика, Зенда, Кульвица и других. И вдруг она поняла и увидела то, чего не видела прежде. Развраты преступлений наложили на них свою печать. Чуждое ей до сих пор чувство ненависти начало овладевать ею все более и более. Но вместе с этим чувством возрастала и обида против Кмицаца. «Стыд! Позор!» — шептала девушка побелевшими губами. Каждый вечер он возвращался от меня к дворовым девкам. И она почувствовала себя оскорбленной. Невыносимая тяжесть сдавливала ей грудь. На дворе уже стемнело, а панна Александра все ходила, волнуясь по комнате, и в душе у нее бушевала целая буря. Она не принадлежала к тем натурам, которые могут только страдать, а защищаться не могут. В этой девушке текла рыцарская кровь. Она хоть сейчас же готова была вступить в борьбу с этими злыми духами. Но что ей остается? Только слезы и просьбы, чтобы кмицец разогнал их на все четыре стороны. А если он не согласится? Если не согласится, и она не смела даже думать об этом. Мысли ее были прерваны появлением казачка, который внес охапку еловых поленьев и, положив их у камина, стал выгребать из-под пепла еще не погасшие уголья. В эту минуту у нее мелькнула вдруг новая мысль. «Константин!» — окликнула она его. «Поезжай сейчас же верхом в Любич». «Если пан вернулся, то попроси его сейчас же ехать ко мне, а если его еще нет, то пусть вместе с тобой едет старый Жникис, только живо!» Казачок бросил на угли смоляных щепок и можжевельника и скрылся за дверью. В камине загорелось яркое пламя, на душе у оленьки стало как-то спокойнее. «Может быть, Бог еще все переменит к лучшему, а может, это...» И не так было, как говорили опекуны. И через несколько минут она пошла в людскую, чтобы по давнему обычаю следить за работавшими там девушками и петь божественные песни. Спустя два часа вернулся продрогший казачок. «Жникес ждет в синях», — сказал он, — «пана нет в любиче». Девушка быстро вскочила, старый слуга поклонился ей до земли. «Все ли в добром здоровье, благодетельница вы наша?» Они перешли в столовую, Жникис остановился у дверей. «Что слышно?» – спросила девушка. Мужик махнул только рукой и промолвил. «Пана нет дома. Я знаю, что он в упите, но дома что?» «Эх!» «Слушай, Жникис, говори смело, тебе ничего за это не будет». Говорят, что пан добрый, только товарищи его повесы. Если бы только повесы. Говори всю правду. Мне нельзя говорить. Не велено, да и боюсь. Кто не велел? Пан. Верно? Спросила молодая девушка. Наступила минута молчания. Она быстрыми шагами ходила по комнате, а он следил за нею глазами. Вдруг она остановилась. — Чей ты? — Белевичей, но из Водокт, а не из Любича. — Ты больше не вернешься в Любич. Ты останешься здесь. Теперь приказываю тебе говорить все, что ты знаешь. Мужик бросился перед нею на колени. — Панна, драгоценная, я не хочу туда возвращаться. Там светопреставление. Это настоящие разбойники. Там ни минуты нельзя быть спокойным девушка покачнулась как бы пораженная стрелою побледнела но спросила спокойно правда ли что они стреляли в портреты и стреляли и девок таскали в комнаты да и до сих пор там то же самое в деревне плач в доме садом валов и баранов без счету режут людей истязают вчера избили конюха конюха избили да а хуже всего девкам Им уже мало дворовых, они по деревне и за ними гоняются. Снова наступило молчание. Щеки девушки покрылись ярким румянцем. «Когда ожидают пана?» «Они и сами не знают. Да слышал я вчера, что они все завтра собираются в Упиту, уж и лошадей велели приготовить. Верно, заедут и к вашей милости просить пороху и людей». «Они заедут ко мне?» Прекрасно. Ступай на кухню. Больше ты не вернешься в Любич. Пошли тебе, Господи, счастье и здоровье! Панна Александра решила, как ей нужно поступить. На другой день было воскресенье. Утром, прежде чем дамы из водок, успели уехать в костел, явились паны. Кокосинский, Углик, Кульвец, Раницкий, Рекуц и Зент. А за ними вооруженная Любическая дворня – ибо вся компания собиралась идти на помощь Кмицицу в Упиту. Панна вышла к ним навстречу, спокойная и гордая, совсем не похожая на ту, которая встречала их несколько дней тому назад. Она едва кивнула головой в ответ на их низкие поклоны, они подумали, что это с ее стороны осторожность, вызванная отсутствием кмицеца. Первым выступил Какасинский, но на этот раз он был уже смелее и проговорил ясно панна Ловчанка, мы заехали сюда по дороге в Упиту выразить вам свое почтение и попросить пороху и оружие. Прикажите ехать с нами и вашим людям. Мы возьмем штурмом Упиту, а всем этим лапотникам слегка пустим кровь. Дивлюсь, я ответила молодая девушка, что вы едете в Упиту. Я сама слышала, как пан Кмицец велел вам сидеть в Любичи и думаю, что вы как подчиненные должны исполнять его приказания. Услышав эти слова, молодые люди переглянулись в изумлении. Зент вытянул губы, точно собираясь свистнуть по птичьи, а Кокосинский стал почесывать затылок. «Право можно подумать, что вы говорите с крепостными панок Митцетса. Правда, мы должны были сидеть дома. Но вот уже четвертый день, как Ендрик уехал, и мы решили, что там... Что-то происходит, и наши сабли могут пригодиться. Пан Митец поехал не на войну, а усмирить наказать солдат. Что могло бы случиться и с вами, если бы вы его ослушались. Кроме того, с вашим появлением там прибавилось бы еще больше бесчинств и кровопролития. Трудно с вами спорить. Не откажитесь снабдить нас порохом и людьми. «Ни людей, ни пороху я вам не дам, слышите?» «Так ли я понял?» — ответил Кокосинский. «Неужто вы пожалеете таких пустяков даже ради спасения Кмитсица, Ендрика? Неужто вы предпочитаете, чтобы с ним случилось какое-нибудь несчастье?» «Самое плохое, что может с ним случиться, — это быть в вашей компании». При этих словах глаза молодой девушки метнули искры, и, гордо подняв голову, она направилась к буянам, а те с изумлением попятились назад. «Бездельники», — сказала она, — «это вы, как злые духи, подстрекаете его ко всему дурному. Я знаю вас, вашу развращенность и ваши бесчестные поступки. Закон преследует вас, люди от вас отворачиваются, а на кого это ложится пятном? Все на него». «Вы слышите, товарищи? Слышите?» «Что это такое? Не сон ли это?» – крикнул Кокосинский. Девушка подошла еще ближе к ним и, указывая рукой на дверь, сказала, «Вон отсюда!» Все побледнели, но не ответили ни слова. Лишь зубы их заскрежетали, руки схватились за сабли, а глаза метали молнии. Но через минуту ими овладел страх. Ведь этот дом под опекой могущественного кмицаца а эта надменная девушка его невеста. И они побороли свой гнев, а она стояла с блестящими глазами и указывала на дверь. Наконец, Кокосинский заговорил прерывающимся от сдерживаемого бешенства голосом. «После такого радушного приема нам ничего не остается, как поклониться любезной хозяйке и... и поблагодарить за гостеприимство». Сказав это, он с преувеличенной почтительностью поклонился до земли, а за ним поклонились остальные, и все поочередно вышли из комнаты. Когда дверь затворилась за последним, оленька в изнеможении упала в кресло. А они собрались у крыльца, чтобы посоветоваться, как им быть, но никто не решался заговорить первым. Наконец Кокосинский сказал. «Ну что же, милые барашки?» «А что?» Как вы себя чувствуете? А ты? Если бы не Кмицец, сказал Раницкий, мы бы расправились по-своему, с панной. Попробуй тронь только Кмицеца", запищал Рекуц. Лицо Раницкого все покрылось багровыми пятнами. Не боюсь, я, кмицеца А тебя тем более. Становись хоть сейчас. Прекрасно, ответил Рекуц. Оба схватились за сабли. Но в эту минуту между ними очутился кульвиц-гипоцентавр. «Видели вы это?» — сказал он, потрясая огромным кулачищем. «Видели?» «Первому, кто поднимет саблю, я размажу голову». Сказав это, он посмотрел сначала на одного, потом на другого, точно спрашивая, кто из них первый захочет отведать, но они сейчас же успокоились. «Кульвиц прав», — заметил Кокосинский. Теперь больше, чем когда-либо нам нужно согласие. Я советовал бы вам как можно скорее ехать к мицецу чтобы она не успела вооружить его против нас. Хорошо, что мы сдержали себя, хотя, сознаюсь, у меня и язык, и руки чесались. Едемте к мицецу Она будет на нас жаловаться, так мы тоже зевать не будем. Сохрани Бог, если он нас оставит. На нас сейчас же сделают облаву, как на волков. «Пустяки», — сказал Раницкий, — «ничего с нами не сделают. Теперь война. Мало ли таких же бесприютных, как мы, шатается по свету. Наберем себе товарищей, тогда пусть нас ищут». «Дай руку, Рекутс, я тебя прощаю». «Я бы тебе уши обрезал», — пропищал Рекутс. «Ну так и быть, помиримся. Общая у нас обида». «Указать на дверь таким кавалерам, как мы», — воскликнул Кокасинский. «И мне, в чьих жилах течет сенаторская кровь», — прибавил Раницкий. «Нам, доблестным людям и шляхте, заслуженным солдатам, бедникам, невинным сиротам». «Хоть я еще и не совсем без подметок, а ноги у меня начинают мерзнуть», — сказал кульвец. «Что мы здесь будем стоять, как нищие?» «Нам пиво не поднесут, мы здесь не нужны. Сядемте и поедем». А людей лучше всего отправить назад. Без оружия и пороху они для нас бесполезны. В Упиту? К Яндрику, нашему дорогому приятелю. и Ему мы пожалуемся. Как бы только с ним не разъехаться. На коней по трогайте. Все сели на лошадей и отправились в путь, сдерживая свой гнев и стыд. За воротами Раницкий повернулся и погрозил кулаком по направлению к дому. «Эх, крови мне, крови!» «Если только мы когда-нибудь поссоримся с кмицацем мы еще вернемся сюда и расправимся как надо». «Это возможно». «Бог нам поможет», — прибавил углик. родова дочь!» «Тетерька проклятая!» Осыпая такими проклятиями молодую девушку, а порою броняя друг друга, они доехали до леса. Только миновали они несколько деревьев, как огромная стая ворон закружилась над их головами. Зент начал пронзительно каркать, и тысячи голосов ответили ему сверху. Стая спустилась так низко, что лошади начали пугаться шума крыльев. «Замолчи ты!» — крикнул на зенда раницкий «Еще накличешь какую-нибудь беду?» «Каркает над нами это воронье точно над падалью». Но другие смеялись. Зент не переставал каркать, вороны опускались все ниже, и шум их крыльев смешивался с пронзительным карканием. Глупы, они не поняли этого дурного предзнаменования. Проехав лес, они увидели Воломонтовичи и прибавили шагу. Был сильный мороз, и они очень озябли. До Упиты было еще далеко, но по деревне им пришлось ехать медленнее, так как вся дорога была запружена людьми, возвращавшимися из церкви. Шляхта поглядывала на незнакомцев отчасти, догадываясь, кто они и откуда. Молодые девушки, слышавшие обо всем, что творилось в любиче и о том, каких грешников привез с собой к мицец, присматривались к ним с еще большим любопытством, а они ехали, гордо подняв головы, приняв воинственные позы в бархатных кафтанах, в рысьих шапках и на прекрасных лошадях. Видно было, что это действительно храбрые солдаты. Они ехали в ряд, никому не уступая дороги и лишь по временам покрикивая «Прочь с дороги!». Некоторые из бутрымов посматривали на них из-под лобья, но уступали, а они говорили между собой о шляхте. «Обратите внимание, панове», — говорил Кокосинский, «какие здесь все рослые мужики, настоящие зубры, и каждый волком смотрит». «Если бы не росты, не эти громадные сабли, их можно было бы принять за мужиков». — сказал Углик. — А сабли какие, — заметил Раницкий. — Хотелось бы мне с кем-нибудь из них помериться. И он начал размахивать руками. — Он бы так, а я так, он так, а я так, и шах. — Тебе не трудно доставить себе это удовольствие? С ними немного хлопот. — А я предпочел бы иметь дело вот с этими девушками, — сказал Зент. — Елки, а не девушки, — воскликнул Рекуц. Не елки, ососны а, а щеки как расписные. Трудно усидеть на лошади в виде таких красавиц. Выехав из-за стенка они опять пустились рысью. Через полчаса подъехали к корчме, называемой Долы, стоявшей на полдороге между Воломонтовичами и Метрунами. Бутрымы и их жены и дочери обычно останавливались здесь, чтобы отдохнуть и согреться во время морозов. Поэтому перед постоялым двором молодые люди увидели несколько саней и несколько верховых лошадей. «Выпьем-ка водки, а то холодно», — предложил Кокосинский. «Не мешает», — ответили все хором. Они сошли с лошадей и привязали их к столбам, а сами вошли в громадную темную корчму. В ней они застали множество людей. Шляхта, сидя на скамьях или, стоя кучками у стойки, потягивала пиво или... Крупник, приготовленный из масла, меду, водки и кореньев. Здесь собрались почти одни мрачные, неразговорчивые бутрымы, и в избе не было почти никакого шума. Все они были одеты в кафтаны из серого домашнего сукна на бараньем меху, в кожаные пояса с саблями в черных железных ножнах. Этот однообразный костюм делал их похожими на какое-то войско. По большей части это были старики лет 60 или юноши, так как остальные отправились в россияны. Увидев аршанских кавалеров, все отошли от стойки и с любопытством стали к ним присматриваться. Их выправка и молодецкий вид понравились воинственной шляхте. Временами слышались вопросы. «Это из Любича?» «Да, это товарищ Кмитсица». «Так это они?» «Как же?» Молодые люди принялись за водку, но вдруг... Какасинский почувствовал заманчивый запах крупника и приказал подать себе. Когда на столе появился дымящийся котелок, они уселись и стали попивать, поглядывая прищуренными глазами на шляхту, так как в избе было почти совсем темно. Окна были занесены снегом, а большое отверстие в печи, где горел огонь, закрывали какие-то повернувшиеся спиной к присутствующим фигуры. Когда крупник стал расходиться по жилам молодых людей, разливая приятную теплоту, к ним вернулось веселое настроение, испорченное приемом в водоктах и Зент начал каркать по вороньему так искусно и неподражаемо, что все лица повернулись к нему. Товарищи смеялись, а развеселившаяся шляхта, особенно подростки, стали подходить ближе. Сидевшие у печки фигуры повернулись лицом к избе, И Рекутс первый заметил, что это были женщины. Азент закрыл глаза и продолжал каркать. Вдруг он замолчал, и через минуту все услышали голос травленного собаками Зайца. Заяц пищал, как в агонии, все тише, все слабее. Наконец умолк навеки. мы стояли в изумлении и все еще прислушивались, хотя Зайцу умолк уже. В это время раздался пискливый голос Рекутса. «У печи сидят девки!» «Правда», — ответил Кокосинский, прикрывая глаза рукой. «Верно», — повторил углик. «Но в избе так темно, что их нельзя рассмотреть». «Любопытно, что они здесь делают?» «Может, для танцев пришли?» «Погодите, я сейчас спрошу», — сказал Кокосинский. «Что вы там делаете около печи, милые?» «Ноги греем», — ответили тонкие голоса. Тогда молодые люди встали и подошли к огню. На длинной скамье сидела несколько молодых женщин, вытянувших ноги на лежавшее у огня бревно, а с другой стороны сушились их промокшие сапоги. «Значит, ноги греете?» – спросил Кокосинский. «Да, зябли». «Хорошенькие ножки», – запищал Рекуц, нагибаясь над бревном. «Оставьте нас в отспане, ответила одна из шляхтянок. «Я бы охотнее пристал, чем отстал, тем более, что я знаю лучшее средство согреть озябшие ножки, чем огонь. Вам надо потанцевать, и вы мигом согреетесь». «Потанцевать так потанцевать», — сказал углик. «Нам не нужно ни скрипки, ни контрабасы, я вам сыграю на чекане». И вынув из кожаного футляра свой неразлучный инструмент, он стал играть. Молодые люди начали подходить к девушкам и стаскивать их со скамьи, Они будто и сопротивлялись, но более криком, чем руками, так как на самом деле они и сами были не прочь от этого. Может быть, и мужчины пустились бы в пляс, ведь ничего нельзя было иметь против танцев в воскресенье после обедни, особенно во время Масленицы. Но репутация этой компании была слишком известна в Валмонтовичах, и потому старший, Юзва Бутрым, тот, у которого не было ступни, встал со скамьи и, подойдя... К Кульвецу гипоцентавру схватил его за грудь и сказал. «Если вы хотите танцевать, так не угодно ли со мной?» Кульвец прищурил глаза и стал усиленно шевелить усами. «Я предпочитаю с девушкой, а с вами уж потом». В это время подбежал Раницкий с лицом покрытым пятнами, так как уже чуял скандал. «Ты кто такой?» – спросил он, хватаясь за саблю. «Углик» перестал играть, а Кокосинский крикнул. «Эй, товарищи, сюда, сюда!» Но на помощь Юзве бросились все бутрымы, старики и подростки. Они подходили ворча, как медведи. «Что вам нужно? Хотите отведать наших кулаков?» – спросил Кокосинский. «Да что тут с вами разговаривать? Пошли прочь!» – ответил флегматично Юзва. Раницкий, больше всего беспокоившийся, как бы... Не обошлось без драки, толкнул Юзву в грудь рукояткой сабли, так что эхо разнеслось по всей корчме и крикнул «Бей!». Заблестели, зазвенели сабли, раздался крик женщин, шум и замешательство. Вдруг Юзва вскочил, схватил стоявшую около стола огромную скамью и, подняв ее как щепку, крикнул «Рум! Рум!». С полу поднялась страшная пыль, так что не видно было сражающихся. И лишь порою слышались стоны.